Неважно, где ты сейчас окажешься – в квартире мечты, в парке или кафе. Главное, чтобы это место было для тебя комфортным. Присядь за стол или на кресло, и теперь мысленно пиши все фразы, которые были написаны на реальных листках. Сначала «я делюсь», потом «я получаю». Почему так? Потому что проще забыть, чем делишься. Значит, это надо написать сначала. Пиши мысленно, но также красиво и старательно. Именно поэтому я просил запомнить сам процесс написания в реальной жизни. Готово? Не выходи из тайной комнаты. Неважно, в каком месте своей тайной комнаты ты сейчас находишься. Встань, вытяни вперед руку.